Глава третья. Книжна Каролина Вельская. «Зря мы сюда пришли, Алекс», — недовольным голосом произнесла Каролина, после чего топнула ножкой, будто во взятые на прокат коньки. Это оказался довольно непродуманный поступок с ее стороны, и пусть Каролину обуял праведный гнев, но она тотчас же потеряла равновесие. Ахнула испуганно, затем некрасиво взмахнула руками, пытаясь хоть как-то его вернуть. Не получилось, и она принялась падать. И упала бы, потому что брат стоял довольно далеко и не успевал ее подхватить. Зато Каролину подхватил лорд Итан Кроули. Втайне она мечтала именно об этом. Чтобы темноволосый и загадочный красавец Итан, лучший друг ее брата Алекса, однажды пришел ей на помощь. Она бы слегка облокотилась на его руку и томным голосом произнесла, что с ней все в порядке, и падать она вовсе не собиралась. После этого оттолкнулась и грациозно заскользила по льду. А Итан созерцал бы ее красивые и уверенные движения. Любовался бы ею, а потом... Ну что же, ничего подобного не произошло. Лед оказался слишком скользким, лезвия коньков излишне тонкими, и равновесие удерживать у Каролины никак не получалось. Какое там грациозно скользить? Тут бы научиться стоять на одном месте и не падать. Эту дьявольскую забаву, катание на коньках... Вдовствующая королева Франциска привезла в Равыну откуда-то с севера. Хотя в Селем, так на Акулим острове, называли жителей правого берега. Кажется, катались испокон веков. Теперь же с подачи королевы мода на ледовую забаву утвердилась еще и на левом берегу. Только вот Каролина, несмотря на свои 20 лет и выносливое, привыкшее к верховой езде тело, безвозвратно от нее отставала. Да, она мечтала кататься изящно и уверенно. Вместо этого у нее выходило только совершенно неизящно и прибольно падать. Вот и сейчас она беспомощно повисла на лорде Кроули, понимая, что если тот не удержится на коньках и упадет на лед, то она грохнется на него сверху. Тогда -то Итан поймет, что веса в ней больше 60 килограмм. и ничего легкого и изящного в Книжневельской нет и в помине. Но брат все-таки спас ее от подобного позора. Подхватил, удержал, затем улыбнулся Итану словно извинялся за свою неуклюжую сестру. «Книжна», — вежливо поклонился тот, после чего снова потерял к Каролине какой-либо интерес. Отвернулся и принялся смотреть на катавшихся, из-за чего происходящее Каролине стало нравиться еще меньше. Ни ее побег из дома с братом, когда она соврала маме, что они всего лишь прокатятся на санях по Акульему острову. Ни однокурсник Алекса, Джейми Ленокс, вместе с братом заканчивший юридически и кидавший на Каролину излишне пронзительные взгляды. Не оголтелый мороз, забиравшийся ей под юбку, холодивший ноги и прибольно кусавший щеки. Каролине не нравилось ничего. Особенно взгляды Джейми Ленокса и то, что Итон Кроули, сейчас учившийся на последнем курсе Магической Академии Равейна, подобные взгляды на нее не бросал. Вместо этого продолжал вежливо не обращать внимания не только сегодня, но и на всех приемах, на которых бывали вельские. Делал вид, что у Каролины не существует в природе. Либо не делал, и она попросту для него не существовала. И это несмотря на то, что Каролина была вполне довольна своей внешностью. Высокого роста, с гибкой фигурой. От матери она унаследовала густые темные волосы, светлую кожу и открытый лоб а также уверенный взгляд зеленых глаз. Правда, подбородок был немного тяжеловат, но отец говорил, что это признак упрямой и деятельной натуры. Каролина Вельская была именно такой, упрямой и привыкшей добиваться своего. Но пусть многие называли ее красавицей, и приданое тоже имелось приличная, но ни приглашения на балы, ни романтические признания вовсе не сыпались на Каролину, словно из рога изобилия. И виной тому, конечно же, был их дядя Роуман. Князья вельские столетиями веры и правдой служили короне, пока в их роду не завелась паршивая овца. Младший брат отца присоединился к заговорщикам и рискнул пойти против законной власти. Король Бернард умер, и мятежники собирались посадить на трон кого-то из своих вместо королевы Франциски. Ну что же, свержение правящей династии не произошло королева с железной рукой подавила бунт. Дядюм, немного помедлив, все же казнили. А отца Алекса, Каролины и Ильин после длительного судебного разбирательства признали невиновным. Но тучи, сгустившиеся над Вельскими пять лет назад, не спешили расходиться. В высшем обществе Равейн и Вельских до сих пор принимали довольно неохотно, словно боялись, что дурная слава дяди Роумана передается воздушно-капельным путем. Именно так иногда говорила младшая сестра Каролина, Ильин. Зато мама всегда была куда более проста в своих выражениях. «Больше никаких ошибок», — твердила она своим детям и мужу. «Запомните, мы вельские. Впредь должны быть безупречны, и однажды все забудут о твоем заблудшем братце». Но сколько бы вельские ни пытались, высшее общество оказалось на редкость с хорошей памятью. В гимназии девочки сторонились Каролину и Ильин. Первый брачный сезон Каролина провела, подпирая стены и колонны на балах и приемах, и рыдая по ночам от отчаяния в подушку. Приглашения в их дом до сих пор приходили довольно редко, и даже красавец Алекс, блестяще обучавшийся юридическим тонкостям и финансам, не особо в этом помогал, хотя многие считали его завидным женихом. Словно высшее общество подозревало, что Вельские вот-вот снова пойдут не по тому пути. Ну что же, Последние месяцы ситуация немного улучшилась, но затем случилась беда с Ильин, надолго вергшая семью в пучину отчаяния. Наконец, разрешили и ее. Потом брат вернулся домой на зимние каникулы, и на этот раз вельских стали приглашать куда охотнее. Вполне возможно, из-за того, что отец получил новую должность при дворе. Это свидетельствовало, что королева наконец-таки сменила гнев на милость. Алексей стали то и дело подсовывать дочерей на выданье. Хотя мама твердила, чтобы тот ни в коем случае не спешил. Он должен сделать великолепную партию. Такую, чтобы блеск их свадьбы затмил бы все темные пятна в биографии Вельских. К тому же мама постоянно навязывала ему Каролину, заявляя, что брату нужно повсюду бывать со своей сестрой. То и давно уже пора замуж, а предложение она пока еще не получила ни единого. Это может навредить ее репутации не соглашался Алекс. Но на его слова о том, что в компании его друзей порой ведутся разговоры на темы, не подходящие для ушей приличной девушки, мама лишь пожимала плечами. Каролине иногда казалось, что она готова выдать ее чуть ли не за первого встречного, тогда как Алекс, по ее мнению, должен думать головой. «Головой, мой мальчик, а не тем, чем предпочитают думать мужчины из родовельских», — твердила мама. Каролина догадывалась, что речь шла не столько о неправильном выборе дяди, а о том, что папу время от времени заставали в обществе балерины, и причина была вовсе не в его страстном увлечении театром. Вот и теперь то, что сперва казалось Каролине невинной забавой — катание на коньках на другой стороне реки — грозило перерасти в нечто не совсем приличное. Потому что парни, нисколько не стесняясь присутствия Каролины, принялись обсуждать. Смогут ли они до конца зимних каникул соблазнить каждой по девице из сели? А потом стали выбирать себе жертвы. Началось все, конечно же, с подачи Джейми Ленокса, которого Каролина с детства терпеть не могла. Он был противным и толстым ребенком, обижал ее и сестру из-под тяжка, и с годами ничего не изменилось. Алекс, надо отдать ему должное, сперва отнекивался от глупой затеи. К тому же Каролина попросила его не заниматься подобной ерундой но брат все таки решил ею заняться, потому что Джейми Ленокса было не унять. «Мы — акулы», — твердил он высокомерным голосом. «Лучшие из лучших. Элита Равейны. И мы должны постоянно доказывать это себе и остальным. Ты тоже акула, Вельский. Поэтому докажи, что ты давно уже не мамочкин сыночек и не слезняк, как твой дядя, который обливался слезами, когда его вели на эшафот». Но вместо того, чтобы приказать Джейми заткнуться или же провозить его противной прыщавой физиономии по льду, Алекс промолчала, а Каролина вытаращила глаза. «Да как он смеет этот Ленокс говорить подобное? Будь она мужчина, вот бы она ему задала!» Тут Ленокс перекинулся еще и на Итана. «Ты тоже, кроуль. докажи нам и себе, что ты хоть на что-то способен без своей магии. Вы оба не увиливаете!» Обратился он еще и к Алексу. Найдите себе девицы, соблазните их за две недели. Кто выиграет, тот самый акулистая акула акульего острова. Итан немного подумав, все-таки кивнул, и Каролине внезапно и мучительно захотелось, чтобы он выбрал именно ее. Зачем тому какая-то девица из сель? Когда рядом с ним стоит она, княжновельская. Но Итану все равно бы не удалось ее соблазнить, потому что Каролина из приличной семьи и никогда не позволила бы тех вольностей, которые позволяли себе девицы из рабочих кварталов. Быть может, если только поцеловать себя на балконе под звездным небом, и тогда бы Итан Кроули, будущий высший маг или даже инквизитор, влюбился в нее без оглядки и сделал предложение. Вместо этого он не спускал глаз темноволосой девушки в белые парке с обитым мехом капюшоном, Та была явной из народности Кори, давно начавших перебираться в но откуда-то с востока. Причем перебирались они настолько массово, что в столице даже появились их собственные кварталы. «Она», — произнёс Итан, и на его привлекательном лице появилась хищная улыбка. «Я выбираю её». Остальные тотчас же одобрили его выбор. А Каролина даже смотреть не стала. Отвернулась, и настроение у неё испортилось окончательно. Не выдержав, все-таки решила взглянуть. С ревнивым видом уставилась на девицу, уверенно катавшуюся неподалеку ей. Не нашла в ее внешности ни единого изъяна. Кроме того, что одежда на ней была не по моде ровейны, и еще того, что рядом с ней держался светловолосый парень. С другой стороны, никакое это не изъян решила Каролина. Значит, они вместе, и у Итана Кроули ничего не получится. «Давайте вы просто немного покатаетесь, а потом мы поедем домой», противным голосом заявила она. «Алекс, прошу тебя, не вздумай дурить. Вот мама тебе задаст, если она узнает». Последняя Каролина произнесла шепотом. Не хотела шантажировать брата или же позорить его перед друзьями. Понимала, что в следующий раз тот может и не взять ее с собой. И тогда Итана Кроули она увидит еще не скоро, если вообще увидит. «Я пас». Кивнул брат, после чего нахмурился, потому что королина снова едва не упала, причем на ровном месте. «Как ты будешь кататься на королевском балу, сестричка?» «Уж как-нибудь буду», — хмуро отозвалась она. «Тебе обязательно нужно взять несколько уроков. Возможно, даже в селе. Посмотри, здесь полным-полно тех, кто отлично катается. Да они дадут сто очков всем нашим с Сокульева». Не договорил. Так и застыл с открытым ртом. Поэтому Каролина мысленно поморщившись снова посмотрела. По льду неподалеку от них скользила. На миг ей показалось, что даже не скользила, а парила над замороженной гладью реки тоненькая светловолосая девушка. Каролина тотчас же ревниво отметила про себя ее простенькое пальто и выглядывающую из-под него темно-серую юбку. Несмотря на довольно убогую одежду, девушка каталась божественно. Это было волшебство на льду, великолепный, мастерски исполненный танец. Каролине даже показалось, что девушка более искусная, чем все балерины королевской труппы вместе взятые. Не только это. Незнакомка была еще и удивительно красива. «Она моя», — предупредил Алекс Джейми Ленокса, тоже уставившегося на девушку с самым похотливым видом после чего брат тотчас же решил доказать, что его слова не расходятся с делом и ринулся той перерез. «Алекс, не глупи!» — успела крикнуть ему вслед Каролина. Но в ее словах не было никакого смысла. Брата оказалось уже не остановить. Каролина прекрасно это понимала. Алекс нёсся навстречу девушке, подгадав так, чтобы столкновение было неизбежно. А потом оно произошло. Вернулся брат через несколько минут и выглядел вполне довольным собой. Каролина, все это время ревниво наблюдавшая за Алексом, отстраненно подумала, что для радости у того нет особой причины. Правда, видно, ей было довольно плохо. Алекс оказался почти на голову выше той, кого он собирался соблазнить за оставшиеся две с половиной недели до окончания зимних каникул. Но со стороны Каролине вовсе не казалось, что девушка растаяла от счастья и готова тотчас же упасть в объятия ее брата. Наоборот, она держалась отстраненно, несмотря на то, что тот явно испробовал на ней свое хваленное акулье обаяние. У Алекса его было хоть отбавляй. За широкоплечим и русоволосым красавцем с идеальными манерами и притягательной улыбкой закрепилась слава столичного сердцееда. В тайне Каролина гордилась братом, признавая, что его успех в обществе был куда более уверенным, чем все ее неудачи. Но, кажется, Алексу на этот раз попался крепкий орешек. Кокетничать или глупо хихикать, как делали девушки из высшего общества, та девица не спешила. Вместо этого они о чем то коротко переговорили, после чего та развернулась и укатила прочь. И теперь порхала бабочкой на другой стороне катка. Она согласилась, — подмигнул Алекс Джейми, который всех подбивал участвовать в глупом споре, а сам никого не выбрал. «Так уж и согласилась», — оскалился тот. «Заливаешь ты все Вельский!» «Скажи лучше, что послала тебя куда подальше». «Нет же, она согласилась давать частные уроки моей сестре Каролине», улыбаясь, произнес тот. «Обучит ее искусству фигурного катания», так она это назвала, «до начала зимнего бала. А заодно я своего не упущу». «Что?» — неверяще выдохнула Каролина. «Зачем ты это сделал, Алекс? Разве я тебя о таком просила? Ты не должен использовать меня в своих... «Делишках». Но осеклась, увидев, что Итан Кроули возвращается после разговора с темноволосой красавицей Кори. Судя по его лицу, уж ему-то точно дали отворот-поворот. И Каролина внезапно подумала, что если бы она умела порхать на льду так же, как та девица, которую выбрал себе Алекс, то у нее было бы больше шансов на то, что на зимний бал ее пригласит именно Итан Кроули. А если не пригласит, она все равно отправится туда вместе с родителями, а там ее с таким-то мастерством непременно заметит принц Шелдон, средний сын вдовствующей королевы. Он все еще был в поисках невесты, и его вот уже который год считали самым завидным холостяком королевства. Хорошо, я согласна. Быстро произнесла она. Когда у нас первый урок? Завтра в полдень, но не здесь, Каролина. не в селе. Я скажу отцу, и тот прикажет расчистить пруд. Для первых занятий сойдет и наш дом. Вижу, ты продвинулся дальше моего. Хлопнул его по плечу Итан. Меня же послали довольно далеко. У той коре оказался жених, который заодно пообещал меня отыскать и прикончить в темном переулке, если я от нее не отстану, глупец. Последнее Итан произнес самым высокомерным видом. С таким иногда на обычных людей смотрели маги, достигшие высшего уровня мастерства. Ну что же, в семье Вельских не было никого с магическим даром, кроме Ильин. У сестры тот проснулся недавно, но лучше бы спал вечным сном. Ее зовут Рина Одридж», — мечтательным голосом произнес Алекс, а Джейми мерзко захихико вткнул его кулаком в плечо. «Соблазнить, Вельский, а не влюбиться. Смотри, не перепутай. Нужно уходить». Внезапно произнес Итан, закрутил головой, и его красивое лицо стало серьезным. «Я чувствую, что наши близко. Они вот-вот активируют знак Иеронима, и скоро здесь будет довольно жарко». После его слов Каролине тоже внезапно стало жарко, а к горлу подобралась противная тошнота. Пусть она не могла почувствовать того, что ощущал Итан, но прекрасно понимала, что это означает и что вскоре последует. Знак Иеронима. Облава святой инквизиции, которые искали отступников, получалось, те были где-то рядом, возможно, даже совсем близко. Наделенные слабо контролируемым магическим даром в самых уродливых его проявлениях, они представляли смертельную опасность для окружающих, для обычных жителей Равейны, Сакулива, Лете острова или же Иссили. Для отступников не было никакой разницы. Причем с виду отступники походили на обычных людей, на глаз и не отличить. Поэтому они могли прятаться где угодно. Возможно, затерялись на рынке среди уродливых будок и снующие между ними разношерстные толпы. Или даже они были на этом самом катке. Каролина знала, насколько опасна встреча с закоренелыми отступниками. О таком из года в год твердили на уроках в гимназии, шептались на балах и приемах, пересказывая друг другу страшные истории. Только вот в доме Вельских все разговоры на эту тему были под запретом. Тут Алекс дернулся, словно собираясь куда-то бежать, но явно не по направлению к выходу с катка. Увидев это, Каролина нахмурилась, а Итан покачал головой. «Нет же, Вильский, это не твоя. Как ее имя? Рина Одридж?» Я глянул на нее мельком, когда проезжал мимо. «Расслабься, старина. Ей ничего не грозит, потому что магического дара в девчонке нет. Самое большое заберут в управление для проверки документов, если их не окажется с собой». На это Каролина отстраненно подумала: как же хорошо, что Вельский давно не устраивают приемов в своем доме, потому что несколько месяцев назад у ее сестры Ильин проснулся тот самый дар, неправильный и извращенный, в будущем неконтролируемый, поэтому находившийся под строжайшим запретом во всем королевстве. И если Итану Кроули хватило лишь одного взгляда, чтобы понять, нет же не стоило об этом даже думать. «Нужно убираться», — добавил Итан, «Если останемся, к нам тоже возникнут вопросы. И даже я не смогу вас от них избавить». Его отец был одним из доверенных советников главного инквизитора. Каролина прекрасно об этом знала. Поэтому они не остались. Побыстрее скинули коньки, затем уселись в сани и отбыли раньше, чем рядом с катком со стороны рынка. Стали раздаваться свистки жандармов. А над заснеженной гладью реки принялись вспыхивать синие всполохи магических порталов. В небо кровавым предупреждением всем отступникам взмыла печать Иеронима. Судя по серьезности происходящего, ловили самых закоренелых из них, в ком магия давно уже проявилась самым страшным и опасным для окружающих образом. Именно об этом Каролина размышляла всю дорогу до Особняковельских. Вельских, погруженная в собственные думы. Каролина и не заметила, как запряженные в четверку крытые сани миновали золотой мост. Затем свернули на тихую улицу и уже вскоре въехали на территорию особняка Вельских. Тотчас же скрипнув, за ними закрылись массивные железные ворота, словно отгородили от остального мира. «Добро пожаловать в царство уныния», — не удержался от язвительного замечания Алекс. И Каролина кивнула самым угрюмым видом. Не только засыпанный снегом сад и спящий под ним пруд, но и трехэтажный дом давно уже казался ей мрачной могилой. Но не для себя, а для младшей сестры. Семнадцатилетняя Ильин Вельская для всех на Акuleй-Мострове была тяжело больна. Настолько, что ей не помогали ни врачи, ни приглашённые за границы маги. Слухи распускала мама и делала это на самом высшем уровне. Но уже скоро, как только потеплеет и весна снова заявит свои права, Ее якобы собирались отправить на целебные источники. На самом деле, младшую дочь Вельских думали спрятать в далеком северном княжестве, закрыть в обветшалом доме, родовом гнезде Вельских, приставив к Ильян сильнейших магов, которым будут платить за молчание до... самого конца. Потому что люди, испорченные подобным магическим даром, долго не жили. По крайней мере, об этом шептались в Равейне. Но как все было на самом деле? Достоверно, никто не знал. Если только Инквизиция и королевская власть, которые не спешили делиться тем, что происходило с пойманными отступниками, те просто исчезали без следа. Иногда Каролина поражалась выдержке своей сестры. Несмотря на свалившуюся на нее беду, Ильин крепилась ее маленькая сестричка. Старалась улыбаться и вести себя так, словно ничего не произошло. И весной она всего лишь уезжает на воды, а не навсегда. Почувствовав, как глазам приливают слезы, Каролина помотала головой. Слёзы в этом доме были под строжайшим запретом, потому что вельские никогда не плачут. Они не падают духом и не прогибаются под ударами судьбы. Именно это с детства вбивало им в головы мама. Вскоре они остановились возле крыльца, и Каролина вошла в дом следом за братом отдала подбитое мехом пальто, шапку и меховую накидку преданному дворецкому, выдавив из себя улыбку. Слуги в доме тоже остались, только самые верные. И Вельские отлично платили им за молчание. Тотчас же на ступенях лестницы, ведущей на второй этаж, показалась мама. Судя по всему, дожидалась их возвращения, и Каролина отстраненно подумала, что княгиня Джастина Вельская, несмотря на свои 42 и рождение троих детей. Все еще была на загляденьях хороша. Тоненькая, словно тростинка, которую вот-вот сдует ветер. Она крепкой рукой держала начавшую было разваливаться семью. Не позволяла ей рассыпаться в пух и прах под ударами судьбы. И этих ударов за последнее время набралось предостаточно. «Мама!» — кинулась к ней Каролина, внезапно почувствовав приступ благодарности, хотя прекрасно знала, что на проявление любви со стороны матери она может и не рассчитывать. Впрочем, и на объятия тоже. Княгиня Джастина Вельская не терпела подобных нежностей. «Как все прошло?» Отстранившись ровным голосом, спросила она. «Хорошо», — ответил за Каролину Алекс. «Я нашел ту, которая будет давать моей сестре уроки катания на коньках. Эта девушка из сели, и она уже завтра придет в наш дом». «Алекс, о чем ты говоришь?» — растерялась мама. «Ты же прекрасно знаешь, что после того, как Ильин заболела...» «Нет, мама, Ильин совершенно здорова. У нее всего лишь неправильно проявился магический дар. Тот самый, который передался ей через тебя, от покойной бабушки из рода Сеймур. Потому что Вельские никогда не были магами». Вот что хотела воскликнуть Каролина, но, опять же, промолчала. Взаимными упрёками ничего было не изменить, она прекрасно это понимала. Каролине это нужно, спокойно произнес брат. Она отвратительно катается. Ну, спасибо тебе, Алекс, нахмурилась Каролина, хотя брат был во всем прав. К тому же Алекс кинул на нее быстрый взгляд, просила поддержки, и она кивнула. Да, мама, я нуждаюсь в этих уроках, потому что все время падаю. Стоит мне наступить на лед. И как мне выйти замуж? Каролина решила надавить на маме на больное место. Если я постоянно лежу на спине. Причем с задранной юбкой. Это, конечно, может кого-то привлечь, но вряд ли после такого меня засыплют брачными предложениями. Мама еще немного поупрямилась, затем сдалась. Встрепенулась только тогда, когда услышала, что за урок Алекс пообещал 10 фартингов. «Но это слишком дорого, Алекс, дорогой мой. За такие деньги прачки полмесяца стирают наше белье. Эта девица должна как минимум учить всех моих детей, а не только Каролину». Мама, я согласна, раздался звонкий голосок. Оказалась Ильян, тоненькая, худенькая и светловолосая, вся в маму. Тихонько спустилась со второго этажа. Стояла неподалеку от них и, похоже, слышала весь разговор. Нет же, детка, это невозможно, мягко произнесла Джастина Вельская. Ты же понимаешь, что мы должны сохранять полнейшую конспирацию. Никто не должен узнать о твоей настоящей болезни. Но никто и не узнает горячо выдохнула Ильин. «Мы не станем приглашать ее в дом, а я не собираюсь снимать на улице пальто или перчатки». «Не станем», — согласилась Каролина, тогда как на лице Алекса промелькнуло сожаление. Судя по всему, брат не отказался бы пригласить ту девицу в дом, ведь именно для этого все и затевалось. Но теперь оказалось слишком поздно что-либо менять, потому что Ильин ухватилась за идею, а Каролина решила поддержать младшую сестру. «Уверена, это совершенно безопасно», — произнесла она. «Никто ни о чем не узнает». «Да, мама не узнает и не разглядит. Но если хочешь, мы можем забинтовать мне руки, чтобы уж наверняка». Горячо затвердила Ильин. «А вдруг она что-нибудь почувствует?» Не сдавалась Княжновельская. «Если посели пойдут слухи, то кто-то может и заинтересоваться. А вы прекрасно знаете, чем это может закончиться для всех нас». «Ну что же, предательство дяди Роумана почти все забыли». Но отступника в семье высшее общество Вельским не простит уже никогда. «Итан Кроули был с нами на катке. Он видел ту девушку», — произнёс Алекс, «и подтвердил, что у ней нет ни капли магии. Она ничего не почувствует. Так что для Ильин это совершенно безопасно. Пусть у неё тоже будет развлечение перед Новым годом». Каролина покивала, подтверждая его слова. Ильин и так слишком много страдала, вырванная из прежней жизни, запертая дома и скрытая ото всех. А вскоре ей грозило уехать на край света, где провести всю свою жизнь вдали от семьи, возможно, в заточении. Никто не знал, как в дальнейшем будет проявлять себя ее неправильная магия. «Хорошо». Немного подумав, смягчилась княгиня Вельская. «Пусть будут уроки для Каролины и Ильин». «Мамочка, спасибо тебе!» Воскликнула Ильин. — И тебе, сестричка. О, Алекс, ты отлично все придумал. После чего повисла у брата на шее, и Каролина увидела, как задрались рукава ее зеленого шелкового платья, обнажая знаки отступников на обеих руках. Черные несмываемые линии, словно змеи переплетались, охватывая внутреннюю часть тонких рук сестры. Начинались они от запястья и заканчивались возле локтевых впадин. Это было проклятие и самая страшная тайна семьи Вельских, пострашнее, чем даже дурацкий мятеж дяди Роумана, стоивший ему жизни.